Глава 16. 24 апреля, суббота, город Шелкова. Почему вы взяли с собой именно меня? Вопрос прозвучал уже в машине, когда они въехали в черту города. Савин поссматривал на Диану всю дорогу, но, вероятно, поначалу пытался угадать причину её решения самостоятельно и тем самым дал время подготовиться. Я не доверяю этим людям, а вас хотя бы немного знаю. Не моргнув глазом, соврала она. Настоящая причина была иной, но сообщать её Диана не собиралась. Уж точно не ему. Очередное подозрение начало формироваться у неё ещё по пути в гостиницу, когда она шла за Савиным, стараясь держаться на безопасном расстоянии. Вопрос, что он делал в заброшенном доме, крутился в голове наравне с пугающим предостережением. Вряд ли Савин просто гулял по берегу и случайно забрёл туда. В этом случае у него не было причин вести себя так тихо, и она заметила бы его присутствие раньше. Если он оказался там не случайно, значит, у него было в доме какое-то дело. Но какое? Что-то или кого-то искал, как и она, или наоборот, прятал или хотел забрать спрятанное ранее. Вряд ли Савин собирался оставить что-то в доме. Тогда было бы логично сидеть тихо, пока она не уйдёт, а он себя выдал. У Дианы были основания считать, что он сделал это нарочно. Очень уж тихо ему удавалось вести себя до того, да и когда она обернулась, он не выглядел застигнутым врасплох. Стало быть, специально привлёк её внимание. Зачем? ответно вопрошался сам с собой. Отвлекал её внимание от чего-то другого. Савин не хотел, чтобы она заглянула в недо конца задвинутый ящик комода. Возможно, именно там лежало нечто, что он пришёл забрать. И она не должна была найти это. Вот Савин и увёл её из дома. Теперь Диана делала то же самое. Пока он с ней шел к ову, ему не вернуться в заброшенный дом. А когда они снова окажутся на озере, она постарается добраться до него первой, как можно незаметнее. Конечно, она не могла исключать вероятность ошибки в своих расчётах. Может быть, Савин всё же просто гулял вдоль берега, заметил Диану издалека и пошёл следом, зная, что хозяева гостиницы хотят с ней поговорить. Её интерес к дому вполне мог показаться ему подозрительным. Вот он и старался не шуметь, наблюдая за ней. А дальше то ли решил, что она ничего предосудительного не делает, то ли всё-таки выдал себя случайно. И то, что она как раз шла к комоду, лишь совпадение, ничего там нет. Однако интуиция твердила обратное. В комоде наверняка что-то есть, что-то очень важное. Её отсутствие даёт возможность другому забрать это первым, но кроме Савина никто не видел, что Диана приходила в дом и едва не заглянула в комод. Стало быть, больше ни у кого нет причин торопиться и что-то перепрятывать, пока её нет на озере. Во всяком случае, такой логике она решила придерживаться. Поверил ли ей Савин, Диана не знала. Предпочитала следить за дорогой, а не за ним. По крайней мере, он не стал задавать дополнительных вопросов, лишь когда она припарковалась рядом с домом, уточнил, много ли времени ей понадобится на сборы. Хотел бы зайти в магазин. С улыбкой пояснил он, указывая на вывеску. Кое что купить. Минут 20 не больше. Ну, думаю, вы успеете. Если что, я вас подожду. В квартире Диана предпочла действовать быстро. Взяла сумку, с которой обычно ездила в тренажёрный зал, закинула в неё портативное зарядное устройство на случай проблем с электричеством, чтобы не остаться без связи в критический момент. Набрала в спортивную бутылку воды, добавила к ней пару банок лимонада без сахара и заварила чай для термокружки. Она действительно не собиралась ни есть, ни пить в гостинице. Не хватает только, чтобы ей подсыпали наркотик или снотворное. Кажется, 4 года назад убийца действовал именно так. Усыпляла свои жертвы тем или иным способом. Однако водный баланс поддерживать необходимо, а значит, нужно запастись питьём и едой тоже. Диана закинула в сумку всё, что не требовало холодильника. Для вида она также взяла смену одежды, бельё, зубную щётку с пастой и немного косметики, но вернулась домой Диана не за этим. Пришлось, конечно, полазить по шкафам и тумбочкам, но искомое всё-таки нашлось. Год или два назад Лерка взялась дарить всем на дни рождения полезные гаджеты. Даше досталась банальная портативная зарядка, Кате более экзотичный ирригатор, а ей он. Шоккер. Лерка тогда объяснила это тем, что остальное у Дианы и так есть, а если чего-то и нет, то есть тот, кто это купит. "А вот шокер тебе ни один мужик не подарит", заявила она, и с этим трудно было поспорить. Подарок пролежал без дела всё это время. Диана, конечно, распаковала его для приличия и даже немного повозилась, разбираясь в принципе работы, но потом забросила в дальний угол. И только теперь достала. Время подарка пришло. Всё-таки какое-никакое, а средства самозащиты. Спрятав шокер на дне сумки, она огляделась, лихорадочно соображая, всё ли предусмотрела. На мгновение задумалась, не стоит ли написать какое-нибудь послание для полиции, оставить, так сказать, ниточку, На самый крайний случай, если на озере её всё-таки прикончат. Не стало. Быстро всё это сейчас не сформулировать, а тратить время не хотелось. Чем дольше она задерживается здесь, тем дольше озеро и заброшенные дом на его берегу остаются без присмотра. Шагнув к двери, Диана снова замерла, глядя на неё. Вспомнился тот вечер, когда она вернулась после встречи с Кириллом в расстроенных чувствах и принялась писать Даше. Эти странные звуки в колонке... сток в дверь, неизвестный по той её сторону. Она не рассказала об этом Фёдорову, когда перечисляла известные ей факты. Рациональная часть сознания просто отбросила тревожный эпизод в сторону, поскольку не могла его проанализировать. Но теперь Диана задумалась. Имеет ли он отношение к происходящему? Стоит ли упомянуть его, когда она вернётся в гостиницу? Ведь если верить роликам Алекса Найта, убийства 4 года назад были завязаны на мистические городские легенды Шелкова. Диана не верила в подобные вещи, но рисующий слепой мужчина тоже выходил за рамки её представления о возможном. "К чёрту", прошептала она, решительно открывая дверь. "Подумаю об этом позже". 24 апреля, суббота, Медвежье озеро. Её поселили в соседнем с Авиным номере, что было в некоторой степени удачей. Чего Диана не учла, так это того, что окна номеров в гостинице выходят на лес, отделяющий озеро от далёкого шоссе. Поэтому совершенно невозможно незаметно следить из своей комнаты, пошёл ли кто-нибудь в сторону заброшенных домов. Делать это можно только через окно коридора, а торчать в нём без видимой причины очень подозрительно. Зато хлопок соседней двери можно уловить. По крайней мере, она на это надеялась. Однако быстро стало понятно, что звукоизоляция в гостинице сделана на совесть. Диана не слышала ни только своего соседа, но вообще никаких посторонних звуков, хотя сама вела себя очень тихо. Забеспокоившись, она придумала невинный повод заглянуть к Савину. Хотелось убедиться, что тот никуда не ушёл. Он действительно оказался у себя. С порога Диана разглядела, что на письменном столе у него стоит ноутбук. На его экране светится текстовый документ. Похоже, Коуч работал над очередной лекцией или книгой. Создавалось впечатление, что он никуда не собирается. То ли Диана всё-таки ошиблась, то ли он решил дождаться более благоприятного момента для возвращения в заброшенный дом. Вероятно, опасался, что во второй раз отвертеться от вопросов не удастся и придётся объяснять, почему его туда тянет. Это давало ей возможность успеть первой. Взяв привезённый с собой в объёмной термокружке чай, Диана вышла с ним сначала на крыльцо, делая вид, что хочет подышать свежим воздухом, наслаждаясь напитком. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, она неторопливо пошла к озеру, словно просто гуляла без особой цели. Лишь добравшись до кустов, скрывающих берег, пошла быстрее. Если поторопится, успеет дойти до дома прежде, чем Савина или кого-то ещё взволнует её длительное отсутствие. Однако плану этому не суждено было сбыться. Ещё не дойдя до скамеек качелей, Диана увидела, что одна из них занята. Судя по всему, та самая, на которой была убита Катя. На ней сидел Фёдоров, держа в руках плотную папку, поверх которой лежал открытый на пустой странице блокнот. Пальцы его сжимали хорошо заточенный простой карандаш — Острый кончик ритмично и слегка раздражённо постукивал по поверхности листа, в то время как сам Фёдоров снова смотрел в пустоту. Заметив его, Диана замерла в нерешительности. Удастся ли проскочить мимо незамеченной или лучше развернуться и пойти в другую сторону? Озеро ведь круглое, до домов можно добраться и по противоположному берегу. Правда, получится весьма внушительный крюк, да и из гостиницы её снова будет видно. Она, конечно, вполне может гулять туда-сюда, но вдруг это заставит Савина занервничать. Такое черевато непредсказуемыми, а потому опасными последствиями. А если она сейчас пойдёт очень тихо, то слепой едва ли её заметит. Земля здесь мягкая, тропинка протоптана, кроссовки позволяют ступать бесшумно. Оказалось, что она недооценивала чёткость слуха людей, лишённых зрения. Едва она поравнялась со скамейкой, Рука Фёдорова, постукивающая кончиком карандаша по чистому листу, вдруг застыла, а сам он едва заметно выпрямил спину и поднял голову. Если слепой не может вас увидеть, это не значит, что мимо него стоит молча пройти. Следует обозначить своё присутствие голосом, хотя бы просто поздороваться, так вежливее. Интересно, чем она себя выдала? Дышала что ли слишком громко? Простите, но мы с вами уже здоровались сегодня. Это Диана. «Я знаю», — улыбнулся Фёдоров. Намёк на недовольство исчез из его тона. «Способен определить по голосу, когда я его слышу. Могу я поинтересоваться, куда вы крадётесь?» «Да никуда, просто. Решила прогуляться немного, не хотела вам мешать». Ложь далась легко. Но стало очевидно, что к заброшенному дому придётся сходить в следующий раз. Сейчас будет куда естественнее задержаться у качели и поболтать с Фёдоровым. Ей так показалось, но... Возможно, Диана соврала за одной и самой себе. Ей хотелось остаться и поговорить с ним наедине. Из всех подозрительных обитателей гостиницы он казался ей самым располагающим, заслуживающим доверия. Трудно было сформулировать, что именно заставляет её так думать. Слепота, делающая его уязвимым и теоретически наименее опасным. Возможно. Но помимо этого... Олат Фёдоров был весьма привлекательным мужчиной, что определённо работало на него, к тому же пока она не заставала его в подозрительных местах. Вы мне не помешали, вздохнул он. Похоже, на сегодня я исчерпал лимит сверхъестественных подсказок, и озарения не будет. Заинтригованная Диана шагнула ближе к качелям, коснулась рукой металлической опоры и тихо спросила: Как именно работает ваш дар? Нестабильно, я бы сказала. Уголки его рта слегка приподнялись в том, что больше походило на едкую усмешку, чем на улыбку. Прежде это в основном случалось само по себе, но иногда мне удавалось стимулировать процесс пребыванием на месте убийства или обнаружением тела. Потом несколько лет я ничего не рисовал. Пока не изобразил вашу подругу на качелях. Этим утром, сидя здесь, я нарисовал вас. Диана машинально поднесла к губам термокружку и сделала большой глоток, хотя пить совершенно не хотелось. Честно говоря, всё это звучит очень странно. Едва ли я могу по-настоящему поверить, пока не увижу сама. Это нормально. Я с удовольствием вам показал бы, но... Он неловко пожал плечами. Увы, я рад, что вы хотя бы готовы прислушаться к нашим предостережениям. Это уже немало. Разумная предосторожность ещё никому не мешала. А то, что происходит, выглядит не менее странно. Кстати, хотела вам сказать. Я вспомнила кое-что, пока ездила домой. А ещё одна странность, которую я не могу объяснить, заинтриговали. Улыбнулся Фёдоров. Вы садитесь, я не кусаюсь. И расскажите подробнее, о чём речь. Диана опустилась на скамейку, которую он рассеянно покачивал, опираясь ногой в землю. Ей длины ног не хватало, поэтому она скрестила их в лодыжках на весу, радуясь тому, что скамейка достаточно широкая, чтобы сидеть на ней вдвоём, не касаясь друг друга. В тот вечер, в четверг, когда Даша уже не отвечала на мои сообщения, я приехала домой в несколько расстроенных чувствах, скажем так. У вас что-то случилось? С парнем поссорились? Ясно. Диана продолжила, не сразу, словно ждала от него какого-то вопроса или комментария, но Фёдоров лишь внимательно слушал, ожидая продолжения. Я включила музыку. Она принялась описывать события вечера, стараясь быть максимально точной, придерживаться хронологии и ограничиваться лишь фактами, по возможности отключая эмоции. Время от времени останавливалась и вопросительно смотрела на Фёдорова, проверяя его реакцию. Он не мог видеть её взгляды, но вероятно слышал неуверенность в интонациях и спокойно кивал, давая понять, что всё понимает и ничему не удивляется. Лишь когда она описывала звуки, раздававшиеся из колонки, осторожно уточнил: "Вы абсолютно уверены, что слышали именно это? Что это были не какие-то помехи?" "Уверена. Никаких сомнений в том, что я слышала, у меня нет. Я думала, что это какой-то музыкальный трек, но его не оказалось в плейлисте". Но это не самое странное из того, что случилось. Когда всё стихло, кто-то постучал в мою дверь. Агрессивно так, три раза. Она опустила руку и трижды ударила кулаком по дереву скамейки. Звук получился не таким громким, но в целом похожим. Достаточно похожим, чтобы вернуть испытанный тогда ужас. Её хватило дрожь, которую Фёдоров наверняка услышал в голосе, когда она рассказывала, как кто-то смотрел в глазок с другой стороны двери. «Вы рассмотрели этого человека?» Диана покачала головой, на мгновение забыв, что говорится слепым. Он стоял слишком близко, а потом скрёбся в дверь и даже дёргал ручку. Всё это продолжалось не так долго, и потом просто прекратилось. Диана снова поднесла к губам термокружку, но внезапно оказалось, что чай уже закончился. Пришлось успокаиваться глубоким вздохом. У Юли на следующий день был похожий опыт. Огарошил Фёдоров, сведя на нет все её усилия. Серьёзно? Да. Она слушала музыку через колонку, потом отсоединилась, чтобы поговорить по телефону, а подключиться уже не смогла, как будто колонка подключилась к другому устройству. Она тоже слышала звуки, но иные. Они были похожи на дыхание и всхлипы. Всё закончилось звуком выстрела, и колонка выключилась, разрядившись. И что всё это значит? Как вы думаете? Нахмурилась Диана против собственной воли, глядя на него с надеждой, словно ждала, что сейчас он всё объяснит. Однако Фёдоров лишь пожал плечами. Сложно сказать. Пока прослеживается одна закономерность. Звуки, точнее, записи, случившиеся с вашими подругами, как-то связаны с найденным в подвале плеером. Даша, послушав записи, на нём сказала о чём-то странном. Возможно, она услышала то же, что и вы с Юлей. Или что-то в таком же духе. Она упоминала, что на плеере 12 записей. То, что слышала я, похоже на две. Шум леса и ухо несовы. У вашей жены, получается, были ещё две. Возможно, чтобы сложить всю картину целиком, нужны ещё восемь. Но откуда записи с плеера берутся в наших колонках? Быть может, ваша погибшая подруга пытается таким образом дать подсказку? Совершенно серьёзным тоном предположил Фёдоров. Но я слышала звуки в четверг вечером, а Катя погибла только в пятницу утром. И как раз тогда звуки слышала Юля. А вечером в четверг вы уже не могли связаться со второй своей подругой Дашей. Боюсь, это не очень хороший знак. Скорее всего, она тоже мертва. Вы не можете этого знать и не можете этого утверждать. Неожиданно эмоционально возразила Диана. Прозвучало даже немного грубо. Однако Фёдоров не обиделся, только снова мягко улыбнулся и кивнул. Конечно, не могу. Я лишь предполагаю, исходя из имеющейся у меня информации. Когда появится новая, моя версия может измениться. Хотелось бы мне стать свидетелем этого феномена. Какого? не поняла Диана. Звуков из колонки? Думаете, вы сможете услышать больше, чем мы? Это было бы вполне логично, учитывая дьявольскую чуткость его слуха. На Фёдоров едва заметно мотнул головой. Я могу увидеть больше, в теории. Случившееся со мной 8 лет назад отняло у меня обычное зрение, но дало взамен другое. Иногда мне доступно то, чего не видят прочие люди. Силуэты, линии, то, что можно назвать энергетическим следом. Призраков? Предположила Диана, снова глядя на него с недоверием. Может, он всё-таки чокнулся? И их тоже. Серьёзно подтвердил Фёдоров. И вдруг повернул голову в другую сторону. Скажем, с самого приезда я время от времени вижу какое-то движение на том берегу. Прямо напротив гостиницы. Юля сказала, там находится заброшенное кладбище. Диана попыталась проследить за его взглядом, но смогла рассмотреть только деревья. Если там и есть кладбище, то оно прячется в лесу. «Как именно вы лишились зрения?» Брякнула она, дав волю любопытству. Фёдоров снова повернулся к ней. Несчастный случай. Травма головы. Гематома, переродившаяся в уплотнение. Мои глаза видят, как прежде, но мозг не может обработать поступающую информацию. Это как перерезать провод у камеры. «И ничего нельзя сделать?» «Было бы можно, я бы давно сделал». Это, наверное, нелегко, осторожно предположила Диана. В смысле, привыкнуть к такому. Мягко говоря, да. Легко согласился Фёдоров. Но я не сошёл с ума от горя, если вы на это намекаете. Да, слепота изменила мою жизнь, и какое-то время мне было действительно трудно это принять. Но потом всё наладилось. И отчасти стало даже лучше, чем было раньше. Чем могло бы быть? Я хочу сказать, если бы не это, я бы никогда не встретил Юлю. А я счастлив с ней. И это примеряет меня со всем, что произошло. Она почему-то сразу поверила ему. Наверное, потому что так, как он в тот момент, улыбаются только очень счастливые люди. «Должно быть, это странно», — пробормотала Диана задумчиво. «Быть с тем, кого ты никогда не видел. Поначалу было странно», — признался Фёдоров. И меня тревожило, что я не могу представить себе Юлиного лица. А потом вы привыкли? Он качнул головой и тихо пояснил. Просто со временем я стал забывать и даже те лица, которые видел когда-то, своих родных, прежних друзей. Прозрея сейчас, не узнал бы даже собственное отражение, наверное. Его пальцы сильнее сжали карандаш, выдавая волнение. Фёдоров вдруг резко встал, перехватывая папку и блокнот так, чтобы освободить одну руку. Ему явно не хотелось продолжать разговор. "Думаю, нам лучше вернуться в гостиницу. Будет дождь. Поможете мне?" Он выставил свободную руку в сторону, как бы предлагая ей взять себя за локоть и направить. Диана удивлённо посмотрела на небо. По нему плыли многочисленные облака, но дождевых туч заметно не было. "А ещё и погоду умеете предсказывать?" Это тоже пришло со слепотой. Он неожиданно рассмеялся и снова покачал головой, вероятно, удивляясь её внезапной бестактности. Нет, это пришло позже. Я был серьёзно ранен 4 года назад. Всё обошлось, но место до сих пор ноет перед дождём. Ясно. Диана тоже соскочила со скамейки и взяла его под руку, но прежде чем сделать первый шаг, заметила: "Она красивая". Кто? Ваша жена? Фёдоров снова улыбнулся, той самой безмятежной улыбкой абсолютно счастливого человека, которую раньше ей не доводилось видеть. "Я знаю. Вам уже говорили?" "Ну, дело не в этом. Просто я люблю её, и какой бы ни была для меня она будет красивой, даже когда состарится и станет толстой и целлюлитной". Не удержалась Диана. Он снова рассмеялся, вероятно, решил, что это шутка, хотя она была серьёзна как никогда. Я старше Юли на 13 лет, так что состарюсь раньше.